Глава сорок Находку мы прибрали, а с Трофимом с того дня стали внимательнее. Он начал прислушиваться к разговорам, следить за Матвеевым. А я выяснила у Вари об остальных, до этого неизвестных мне, уголках усадьбы. Так я обошла все чуланы, сарай, каждый уголок, о котором просто могли забыть. Никифор купил новые замки и везде, где только можно, запер двери. Подвал на ночь теперь запирали, прикрывшись тем, что ночью там только больше все отсыревает. Скипидар использовался для горелок и еще чего-то. Он добавлял его в спирт. А вот спирт весь хранился у ученого в комнате. Ее Никифор теперь тоже закрыл сам, поменяв замок. Трофим решил, что ему лучше ночевать теперь в общих комнатах. Так проще наблюдать за студентами. Мы не знали, чего ждать. Но у Скипидара есть одно прекрасное свойство — он чудно горит. А моя память крепко держала тот исторический факт об усадьбе Вересова. Она была сожжена. А вот кем? Мой дорогой друг из прошлого мне рассказывал. И кем, и почему. Да только вот я слушала эти истории в полухо, думая о своих насущных проблемах. Кивала головой, молога интересно, чтобы не обидеть собеседника. Теперь мне казалось, что он исподволь готовил меня к этой жизни. А я... Эх... К следующему воскресенью мы испробовали печи и первые привезенные в усадьбу чан для горячей воды. Печник со студентами съездили до Яузы, набрали камней для каменки и привезли аж на двух телегах правильные и нужного размера. Воскресный день в это время не предполагал работы, тем более бани, поэтому первую парилку мы назначили на понедельник после завершения запланированных работ. Я не ездила в лавку отца, Но любопытная Софья явилась ко мне в прошедший вторник и рассказала, что весь город разругался из-за этого открытия. Часть наотрез отказывались посетить лавку и обвиняла в глупости тех, кто пошел. Другие, клюнув на сильно заниженные цены, скупили там все до среды, чем разгневали остальных лавочников, торгующих тканями. В общем, я была в курсе дел и знала, что Фёкла как минимум не прогорела. Но деньги ей пока возвращать не хотелось — Все они нашли применение, и строительство ускорили, потому что мы смогли нанять троих опытных плотников. Они-то и научили наших ребят обрабатывать кое-где грязные, где-то плохо отёсанные доски для полка и стен. Не хотелось, чтобы в первый же день какая-нибудь купчиха засадила себе в задницу щепу. Отец приехал за мной сам. Он был весел и даже счастлив. Сообщив, что я знаю о их успехе, я, похоже, расстроила его, но ненадолго. Значит, узнавала! довольно крякнув, спросил Степан. Конечно, он как Фёкла переживала, ответила я. Между нами говоря, Еленушка, она больше меня в сотню раз делает. Где-то китайцев этих нашла, договор правильно составила. Я ведь уверен был, что ее облапошут и в назначенный срок хлам привезут. Оказалось, она и плату поставила, а после приемки. И отец мой был купцом. И я научен своими же шишками, но чтобы вот так можно было. Он покачал головой, вывернув губы подковкой. Это выражало его большое удивление и уважение. Значит, голова есть на плечах, подтвердила я. Есть, Елена. Иногда мне даже страшновато становится от того, сколько она знает. В какой-то момент я представила, что Фёкла, как и я, могла оказаться в этом времени, в этом теле совсем неожиданно. Я обустраивая свою жизнь, плохо понимая, что здесь и как встретить Степана. Что она там рассказывала про отца? Всю жизнь прижимисто жил, мать рано умерла, а ее в черном теле держал. Задышала она полной грудью, когда только тот помер. Или она знает о жизни фекла хорошо, или попала в нее давным-давно. Я качнула головой, словно хотела отогнать эти мысли, но уж больно все указывало именно на такой вот вариант. Решив присмотреться, прислушаться к ней, придумать какие-то наводящие темы, я успокоилась. Проверить это, конечно, можно, но только не с наскока, не абы как. Думать нужно, чтобы самой не засветиться. В этот день я провела с родственниками побольше времени. Сама не торопилась, да они рады были. Прямо перед отъездом, оставшись с мачехой наедине, сообщила, что завтра будем пробовать баню, а еще дня через три, к четвергу, Можно назначать открытие. Она рассказала, как в газете объявление подать, и я все необходимое записала. Усаживая меня в коляску, Фёкла всплеснула руками и задала, наверное, самый важный вопрос, который вообще вылетел из моей головы. Банчиков уже наняла? С этой мыслью я ехала домой, а потом ходила весь вечер, забыв обо всем. Это ведь куда важнее стен, важнее самого пара. Человек обученный правильно парить? царь в бане. Люди идут париться к определенным банщикам. И я пропустила самое главное. Поделившись с Варварой и соврав, что дома я была обучена отцом и дело знаю, что и докажу, как только баня готова полностью будет, попросил ее найти пару опытных мужиков и двух женщин. «А я как узнаю, хороши они или нет?» — удивилась Варя. «А ты объяви, что мы народ ищем. С ними говорить я сама буду», успокоила я экономку. «На том...» И порешили. До вторника я встретилась с пятью претендентами, и ни один мне не улыбнулся. Выпивохи, тощие как воблы, и недоедающие явно, глазки бегающие, что неприятно будет наблюдать, стоя перед ними без портков. В общем, я почти отчаялась, когда ко мне подошел Андрейка. «Лена Степановна, а ты нас забыла или как?» «Вас? С чего это, голуби мои?» Я хотела отмахнуться уже но ни он, ни Ефим, стоящие рядом, уходить не собирались. «По что парищиков ищешь? Мы чем плохие? Мальцы годны конечно, только воду носить, а вот мы в самый раз так махнем, что...» «Просто махать нельзя, дорогие вы мои!» Я глянула на их, вроде начавшие округляться мордахи. «Да, они не были уже детьми, но и на юношей не сильно тянули». «Покажи, как правильно, а мы быстро научимся, тетенька. Это ведь хлебная работа!» «Считай, мы как будто на всю жизнь себе дело нашли», — очень по-взрослому не гнусавя попросил Ефим. «Вечером, еще до окончания работы, топите баню. Да так топите, чтобы часам к восьми она гудела от жара», — приказала я, и они, уловив в моих глазах искорку, значащую, чем черт не шутит, выпучив от радости глаза, мотнули головами, мол, приняли, и помчались заканчивать с покосом травы в саду между деревьями. На завтра парнишки должны на телеге поехать на окраину города и накосить там еще травки. Мне нужна была она для того самого мульчирования, о котором я рассказывала Вересу. А сейчас, совмещая все с обучением, я не представляла даже, как все пойдет дальше и справимся ли мы. «Елена Степановна, мои ребятишки сказали, что будете учить их, а по траву? Хотите, я с собой пару человек возьму, и мы поутру за час управимся» коса в руках, почитай, с рождения. Мы можем еще по росе. А побольше надо, так и два дня съездим. Андрейка с Ефимом работящие, если загораются, каким делом не бросят. Испробуйте их, а? Я и лошадку найму. Трофим уже знал, как ко мне подойти и поймал меня после ужина. Ладно, Трофим, до четверга время есть. Самому главному научу. Мне бы пару ребят покрепче, чтобы уж точно народу понравилось. «А коль такие вот недовольные будут, нас вызывай. Утром-то купечество спит, Давид делает, что работает. Мужики вечерами в баню ходят. А купчихи с обеда там. А вот там Андрейки с Ефимом делать считай нечего», — уверенно перебила я его. «С женским отделом должна была в первое время справиться я. Но ежедневно нон-стопом по несколько часов не смогу, несмотря на свой опыт. Но по объявлению еще не пришло ни одной претендентки».